Марианна с нескрываемым интересом, как зачарованная, слушала паренька. Однако Жуливаль проявлял явное нетерпение. Он кончил тем, что вмешался. — Все это хорошо, мой мальчик, но мне кажется, ты к нам добрался не для декламации, панигири Фаншон. Лучше будет постараться помочь нам выбраться отсюда. Я думаю, что дыра, которую ты так ловко проделал, достаточно широка для юной дамы. — Дыра, да! — — ответил Грак. — Но как вытащить вас из-за этой решетки? Это же не тонкая проволока здесь. Гляньте на прутья, они толщиной с детскую руку. — Послушай, мой мальчик, если ты не обуздаешь свой восторг перед нашей тюрьмой и тюремщиками, я просуну свою взрослую руку между этими детскими и выдеру тебя за ухо. Ты разве не видишь, что мадемуазель страдает, и ее надо вызволить отсюда как можно быстрее? — О, не сердитесь на него, — взмолилась Марианна. — Я уверена, он найдет какой-нибудь способ сделать это. — К тому, что иначе мне оторвут ухо, — пробурчал обиженно грак Ганнибал. — Только этой ночью уже ничего не сделаешь, слишком поздно. Это кажется пустяком, но ведь уже около пяти часов. И надо, чтобы я пошел найти пригодные для этого инструменты. Хороший подпилок, может быть. — Есть только попытаться перепилить одну или две перекладины. — Или разрушить часть стены, насмешливо добавил Аркадиус. — Ты, по-видимому, не силен в слесарном деле. Отыщи мне хорошие инструменты и возвращайся завтра с наступлением ночи, если сможешь. А сейчас уже поздно, ты прав. Марианна старалась скрыть разочарование. При появлении подростка она посчитала, что свобода открывает ей свои объятия, а придется ждать еще целый бесконечный день. Грак Гаднибал почесал затылок под синей каскеткой. — Слесарные инструменты? — Оно бы можно достать, но где? — Послушайте, — сказала вдруг Марианна, у которой родилась новая идея. Если вам нужна помощь, возможно, найдется некто, кто сможет ее оказать, если он, конечно, еще в Париже. Но, ну но, -ну, говорите вам зель. Отправляйтесь в отель Империи. Спросите господина Буфора. Я зона Буфора. Он американец. Вы запомните? Погодите, сказал он, вынимая из-под каскетки карандаш и листок бумаги. Я лучше запишу, так. — Готово. И что мне ему сказать? — Что вы пришли по поручению Марианны, что она нуждается в помощи. Вы объясните ему, где я нахожусь. — А если его уже нет? — Тогда вы ничего никому не говорите, — сказала она печально. — Вы просто вернетесь сюда и поставите меня в известность. — И вы не хотите, чтобы я известил Нарю де Варен? Нет, нет, не сразу. Посмотрим, уехал ли господин Буфор. Собственно, Марианна не могла дать себя отчет в том, что побудило ее позвать на помощь Буфор. Ведь он столько оскорбил ее, и она еще питала недоверие к нему. Но он единственный мог дать ей шанс избавиться от всего того, что удручало ее с тех пор, как она в своем... Горе стало женой Франсиса Кранмер. С Бофором, с ним одним, слово «бегство» наполнялось его подлинным смыслом. Если ей удастся бежать, покидая на его корабле берега Франции, она сбросит все цепи, в которые ее заковали. Не будет больше ни фуше, ни рапортов. Не будет Палеирана с его слишком хитроумными комбинациями, слишком гениальными идеями, слишком гибкой дипломатией, а главное, что ее унесет океан — это непреодолимая преграда между ней и человеком, которого она не может заставить себя не любить. Она могла бы посвятить свою жизнь Шарлю Дени. Но нуждался ли Наполеон, император французов, в любви девушки подобной ей? Через неделю, а может быть и раньше, он забудет ее, если уже не забыл. Разве не заняты все его помыслы этой эрцгерцогини австрийской, с которой он хочет сочетаться браком? Лучше уйти. Не искать встречи, особенно, чтобы не было заманчивой возможности снова уступить ему. А затем, попав туда, попытаться исцелиться. Чтобы придать себе бодрости, она решила принять помощь Буфора только для того, чтобы она смогла петь. Должны же быть театры и концертные залы в той далекой стране. Вы хотите уехать в Америку? Раздался около нее тихий голос жалевали. Возвращенная этими словами на землю, Марианна заметила, что Грак Ганнибал уже ушел. Из глубины галереи доносился шум передвигаемых камней. Подросток должен был хоть как-то закрыть проделанную им дыру. — Мне кажется, — ответила она, — что это лучший выход из создавшегося положения. — Может быть. — И так вы больше не хотите видеть его? — Нет. Это более желательно для меня, чем для него. Не надо нам больше видеться ни за что. — Почему? — Краткость вопроса поразила Марианну. Вынужденная ответить так же просто, она решила честно признаться. «Потому что я боюсь», — сказала она совсем тихо. «Вы боитесь», — спокойно закончил Жалеваль, — «признаться, что любите Наполеона. Так же, как и Шарля Дени, может быть, даже больше». Что не говори, о Ореол славы» никогда не вредил объекту любви. И даже если вы в чем-то расходитесь во взглядах, ради славы можно поступиться. Неужели вы думаете, что вам легче будет забыть его, если вас разделит океан? Я надеюсь на это. Кто-то, не помню кто, сказал, что в любви самой большой победой является бегство. Аркадиус Дежулеваль рассмеялся от всей души. Не старайтесь вспомнить. Это именно он, Наполеон, твердо верит в благотворность бегства от любви. Остается только удостовериться в правдивости этого милого изречения. Во всяком случае, я рискну утверждать, что он вряд ли последовал ему на практике. — Пусть так, а я убегу. — Поймите, Аркадиус, если я останусь, я буду слишком страдать, ведь он скоро женится. — Так что же? Брак по расчету, династический брак. Подобный союз никогда не помешает мужчине следовать голосу подлинной страсти. Да какая же я подлинная страсть? Я только мимолетная забава в его жизни, как вы этого не понимаете? Допустим. Но вы могли бы с его помощью за несколько дней стать тем, о чем вы мечтаете, великой певицей. А вы предпочитаете отправиться, подобно Христофору Колумбу, открывать Америку? Возможно, это тоже хорошо, только запомните то, что я вам скажу. Даже на другой стороне земли вы не забудете императора. Императора. Впервые величие титула поразило ее. Человек, которого она любила, увенчанный высшей в мире короной. После Александра и Цезаря он был самым великим полководцем всех времен. Перед ним склонились почти все народы Европы. Словно играясь, он одерживал победу за победой, завоевал громадные территории. Словно играясь, он завоевал ее. Он заставил ее склониться перед любовью, слишком необъятной для ее мечтательной души, любовью, у которой даже не было сказочных крыльев, чтобы помочь ей вынести подавляющую тяжесть истории. Бесцветным голосом она спросила, «Почему вы считаете, что я не смогу забыть его?»